он свою литургию отпел, значит, может и закусить, а раньше ему никак нельзя было, закон такой поповский. Ешь, ешь, Яков Николаевич, ешь, уха богатая с пшонкой. Губы и крылья носа у божьего человека Якова еще подрагивали, рот кривился, он обтер его тыльной стороной ладони и молча сунул ложку в котелок. — Хлеба, — сказал ему старик. Яша взял ломоть, закусил его и заработал ложкой. Хлебал он жадно, не прожевывая и обжигаясь. Старик стоял над ним, приговаривая, — кушай, кушай, кушай, божий ты человек. Очень хорошо сегодня читал, душевно. Да, все суета, это ты правду. Вот у меня какое богатство было! Две коровы, две лошади, овец, свиней, сколько-то... «Все суета человеческая, Елико не пребывает по смерти», — строго перебил его Яша и объяснил, — «не пребывает богатство, не существует слава, все персть, все пепел, все сень». «Да, да», — согласился сменщик и качнул головой, — «это так, все сень, и мы сень из глины в глину, это не глупые люди надумали, действительно так». Вот, скажем, она вот лежит сейчас, она, красивая, ладная, как будто заснула, а прикатят те на своих мотоциклах, затрещат, загребут, положат на стол и начнут потрошить. Кожу сейчас везде на голове подрежут, красным чулком завернут, на лицо накинут, видел я это. Почнут в мозгу копать, искать, какая в ней порча была, что она наэткой решилась, в своем она сознании была или нет. Лицо Яши болезненно скривилось, и он ничего не сказал. Нейман расстегнул пиджак, достал из бокового кармана бутылку и протянул старику. — О, вот это к месту! — обрадовался старик. — Здесь где-то кружка, возле камней я ее где-то хранил. Но божий человек Яша уже протягивал ему через костер алюминиевую кружку. — Ага, вот это у нас точно по-православному выйдет поминки. Тогда первые Яша и приложится. Вот я ему полную налью. — Пей, Яша. И Яша, божий человек, взял кружку и молча опорожнил ее до дна. Потом опять обтерся ладонью, округлил губы, сделал сильный круглый выдох. Ее душенька еще тут, возле нас ходит. Она сорок дней тело сторожит, — сказал он. — И видит нас? — спросил Неймун. А как же? — усмехнулся Яша. — Она все видит. Вот мы плачем, и она с нами плачет. Мы о ней, а она о нас. Только слезы у нас едкие земные, а у ней сладостные, небесные, легкие. — О чем же? «Она тогда плачет?» — спросил Нейман. «Об нас. От умиления и жалости она плачет», — ответил Яша. «Ах вы мои близкие! Ах вы мои сродные! Да что же вы обо мне так плачете, разливаетесь? Мне уж теперь хорошо, ничего ни от кого не надо. Теперь все земное — смерть, любовь плотская, горесть, гонение — это все вам осталось». А я теперь легкая, белая, наскрозь, наскрозь вся светлая. Все земное, как тряпку, я сбросила, и вечно я облачилась. Оно уж на веки веков при мне. Никакая сила его отнять у меня не может. Пожалуйста, благодарим. И он протянул пустую кружку старику. — Это если она овца, — сказал старик и строго взглянул на Яшу. — А если не овца... Она. Волк, как тогда? Он налил себе кружку, выпил ее не торопясь, налил Неймуну, подождал, когда он выпьет, и продолжал. Тогда она вся страхом исходит. Ах, что же мне теперь будет? Да где же я теперь свой спокой найду? Ведь только сейчас мои мучения начинаются, а конца им и не видится. Вот оно как! Разрешите добавочку... — попросил Божий человек и подставил кружку. — Благодарствую. Он спокойно осушил все до конца. — Ну вот, — буркнул старик, — это мы, Тихонович, никак знать не можем. — Скрыто это от нас. — Но намеки... — он повысил голос. — Но намеки имеем. Помните разбойника, что вместе с Христом был распят.